Глава 15. Палию увели к фалее раньше нас, и когда мы скрытые появились в покоях фалеи, та сидела рядом с хозяйкой. А по ее победному взгляду я поняла, что своей судьбы она даже не знает. Здесь все, что ты просила. Кали подошла ко мне с корзины, в которой я в первую очередь увидела большие, но с аккуратными кольцами ножницы. Если они были золотыми, а по цвету металла в моей прошлой жизни я бы точно сказала, что это либо золото, либо уж больно хорошая подделка под него, то вариант так себе, потому что тяжелыми они должны быть просто невероятно. Хорошо. Я приняла корзину и рассмотрела в ней несколько матков ниток с отливом, явно шелковых и несколько матовых нитей, пару деревянных баночек с хорошо подогнанными крышками и плотно заткнутыми через ткань иглы и какие-то незнакомые мне крючки. Я подумала, что пригодится все, чем пользуются швеи, заметив то, как я рассматриваю содержимое корзины, сказала Фалея. «Да, но если мне что-то потребуется еще, я должна вам сказать, иначе будет долго или же вовсе невозможно», без эмоций ответила я и посмотрела на Палию, которая уже подошла к Кали. Та вертела глазами то на нас, то на Кали, и иногда, словно случайно, посматривала на хозяйку. Она явно не понимала, что здесь происходит. «Лучше, если ты сделаешь все правильно сама», — заявила Фалея, и, встав с подушек, повернулась к Палии. «Сегодня ты отдашь свои волосы, Палия. Но если хоть кто-то узнает об этом, я отрежу тебе язык и отправлю убирать за скотом». Проходя мимо девушки, она просто довела до ее сведения факт, с которым Палеи просто нужно было согласиться. «Как? Зачем? Волосы — моя красота и моя высокая цена, Редганда!» Палия была так растеряна, что, вопреки правилам, которые она неукоснительно соблюдала, теперь просто таращилась на хозяйку непривычно широкими глазами. «Это не твое дело. Если ты будешь противиться, будет хуже». Тем же спокойным тоном ответила Фалея. Кали расплетала ее волосы, а то сидела как истукан, но не от страха, а от того, что просто не верила в происходящее. Я вынула из корзины ножницы, и они оказались достаточно увесистыми, но не настолько, как я подумала вначале, увидев их. Хорошо лежали в ладони, имели одну рабочую сторону и даже по звуку, который издавали две соприкасающиеся остро заточенные пластины, я понимала, что наточены они просто идеально. Вчера вечером мы помыли их особо тщательно, и теперь они будто шелк. развязывая веревочки, которыми были перевязаны локоны через каждые сантиметров десять. Кали не заплела их после мытья, как я и просила, чтобы не оставалось волн. «Прошу вас, не надо!» — я увидела, как ничего не выражающее лицо Палии Вдруг исказила гримаса ужаса, и слезы брызнули из ее глаз, но она продолжала сидеть недвижимо. Палия, только не двигайся, иначе ты все испортишь, сказала я и подошла к ней. Крита смотрела на это с таким ужасом, будто мы собирались не остричь девушку, а пустить ей кровь этими ножницами. Я повернулась к ней и твердо сказала, ты будешь перевязывать очень туго локоны, который будет держать Кали. Тали шмотнула головой и подошла за мной. Я вдруг поняла, что в моих руках сейчас инструмент для убийства, а Фалея сидит так близко, что даже Кали не успеет отреагировать. Но вдруг Фалея хлопнула в ладоши, и в комнате появились три женщины. Они не были похожи на Палию или на Криту, Они больше походили на типаж фалеи но одеты были как слуги. Люди ее национальности. Раньше я их не видела или попросту не обращала особого внимания. Они вошли с улицы и сразу приблизились к нам. Двое встали за моей спиной, там, где сейчас прогуливалась фалея, а третья встала за спиной палии, которая уже закончила с веревочками и, собрав их, отошла от девушки освобождая мне свое место за ней. Я поставила корзину там, где стояла, и с ножницами в руках обошла мою бывшую подругу, лицо которой я увидела самым первым, попав сюда, и тихо прошептав «Так будет лучше, Палея», встала за ней, взяв за плечи. «Нужно, чтобы длина осталась полностью», — заявила Фалея, и меня покоробило это, — невозможно полностью ведь волосы у корней очень слабые и они будут ломаться врала я жалея девушку лысый она и вовсе убьется от горя можно вот так указала я на длину чуть ниже ее ушей отчего фалея скривила губы я тебе не верю делай как сказала ответила фалея и села в свое высоченное кресло которое напоминало трон «Да, надо быть внимательнее со своей мимикой. Это кобра», — читает мысли людей моментально. Я указала ножницами на место прямо над ушами, фалея улыбнулась и махнула рукой. Волос палей был толстым, плотным, и каждая волосина была видна. Если собрать их все на макушке, они не помещались в кулаке. Стричь их нужно было именно частями — и сразу перевязывать в двух местах рядом с местом среза. Я попросила Криту подать мне деревянный гребень с толстыми зубцами и прочесала всю голову палии, потом на глаз поделила круг вокруг головы на шесть частей и перевязала каждый хвостик. Звук обрезаемых волос заставил палию вздрогнуть, и я вздрогнула тоже. Ножницы были просто идеальны. Через полчаса передо мной сидел мальчишка с белоснежной кожей и заплаканными глазами. Она теперь вообще не походила на девушку. Все, Теперь мне нужен дом», — коротко сказала я, проверяя хвосты, что держала Крита. Завязаны туго, волос лоснится, словно лошадиная грива, и они все еще несут запах их несчастной хозяйки. Палия не поднимала глаз, видимо, чтобы не увидеть их. Я видела, как ее слезы капали на ткань подушки под ее коленями, и ткань из красной становилась бордовой, будто кровяной. Я захотела выйти на улицу. Я провожу. Кали взяла из моих рук хвосты и аккуратно завернула их в ткань. Идите за мной. Она взглядом указала мне на корзину, которую я моментально схватила, и мы вышли из покоев, оставив фалею, с палеей и теми тремя женщинами, в глазах которых я не увидела страха. Того страха, который есть в глазах остальных слуг. «Почему ты мне не рассказала? Зачем ты отрезала ей волосы?» Крита впервые заговорила, но Кали услышала ее и, обернувшись, прошипела. «Хоть слово об этом, и вы обе останетесь без языков!» Она сказала это так, что я поняла. «Это нас ждет в любом случае. Троих!» как только парик будет готов. Фалея не оставит нас, знающих о своем позоре. А здесь отсутствие волос у девушки — огромный позор, судя по тому, что Палея не боялась распрощаться с девственностью, а вот с волосами не могла. «Нет, можете не переживать», — ответила я и толкнула подругу в бок, и Крита опустила глаза. «Если что-то надо, зовите меня. Любую служанку отправите за мной». Больше никто не должен об этом знать. Она привела нас в тот самый дом, где мы три ночи спали с Шуараном. Крита при входе обняла себя руками, будто пыталась спрятаться от того, что напоминал ей подобный домишка. Я поставила корзину на пол и тронула ее рукой, но она отдернула локоть и, подняв на меня глаза, скривила губы в гримасе, похожей на презрение. Судя по твоему лицу, ты недовольна нашим новым домом. Я хохотнула, но понимала при этом, что все куда сложнее. Крита смотрела словно сквозь меня. Ты так мстишь палии. Неужели ты не понимаешь, что для нее потерять волосы, как нам потерять всю жизнь? Она цедила слова так, как будто даже открыть рот ей было противно. Нет, Крита, Фалея все равно выбрала бы ее. А если бы я отказалась, нам обеим жизни бы не дали. Я села на край наваленных подушек, не поднимая глаз. И еще. Думаю, сразу после того, как я закончу парик, нам троим отрежут язык. Это самое малое, что нам все равно грозит. Она так сказала. Ее голос стал теплее, но теперь она была напугана. Что такое парик? Она не сказала про язык, но Фалея не захочет, чтобы об этом узнали. Она лысая, Крита. От этого и ходит с тряпкой на голове. У нее почти нет волос. Я подняла на нее глаза. Девушка смотрела на меня с удивлением, но хорошо хоть без ненависти. «Присядь!» Я провела ладонью по подушке рядом с собой, и она села, не отрывая от меня глаз. «Что нам делать? И что делать с Палеей?» Парик — это такая штука, которую надевают на голову, и всем кажется, что это настоящие волосы. Я потяну время, делая его, но нам нужно искать выход, Крита. Нам нельзя здесь остаться. А палия... Видимо, нам придется забрать ее с собой. Я положила руку на ее плечо, и она обмякла, привалившись на мою грудь. «Мы не сможем. Ты же сама сказала, что не сможем». «Быстро не сможем, но у нас есть время, пока мы занимаемся вот этим». Я подняла тряпку, в которую были завернуты волосы Палии. Она сейчас ненавидит меня, но я попробую что-то сделать, Крито. А сейчас давай поищем что-то съестное. Велено закрывать двери, но нам нужно больше света. Кали велела говорить только с ней, так что в следующий раз я скажу, что работа будет долгой. Света здесь мало даже днем я улыбнулась и прижала к себе подругу. Теперь жизнь обеих девочек зависела от меня или, как минимум, наличия у них языка. Если бы я знала, что Фалея так зациклена на себе, ни за что бы не разболтала о своих умениях. Но, как говорится, язык мой — враг мой. Я никогда не была болтлива. Я никогда не заводилась с полуоборота и не начинала скандал первый да и второй не начинала, а наоборот была миротворцем в любом споре. Первое, что я делала, просила успокоиться и разобраться. А теперь я чувствую, что иногда во мне закипает невыносимое варево из эмоций, и пока я не выскажусь, не обрету спокойствие. Язык теперь бежит впереди меня. Видимо, это чужая черта характера. Или же тело слишком молодое, и кипящую кровь некому было усмирить, Мне почему-то кажется, мылисад ничего не запрещали, и, мало того, думаю, ее вспыльчивость поощрялась. Я видела здесь уже достаточно девушек, и точно могу сказать, что за языком они очень аккуратно следят. Даже Фалея, выйдя она за стены этого своего предприятия, тоже будет вести себя иначе. Но малисад другая. С открытой дверью в доме было достаточно света, чтобы работать, и я перебирала отрезки тканей, которые лежали в корзине. Мне нужно было что-то очень тонкое, но крепкое. Из-за отсутствия ткани вроде капрона придется идти самым сложным путем. Но этот путь был известен еще тогда, когда искусственных материалов не было. Волосы придется нашивать на очень тонкие полоски ткани, а потом уже эти полоски — нашивать на шапочку. Такой вот первобытный мантюр я видела только в своей голове. Парики знали еще в Древнем Египте. Есть доказательства того, что эта часть гардероба украшала головы правителей и вельмож Вавилона, Ассирии, Шумер. Их делали из волос яков, овец, из волос рабов. Да, я попала туда, где шевелюра имеет большое значение для женщины. Тем более если женщина имеет высокое социальное положение. Только вот именно эта женщина имела достаточно высокий статус, чтобы стать обычной мадам в борделе. Неужели именно из-за отсутствия волос она так и не вышла замуж? Как ей досталось это место? Папенька пожалел кровиночку, которая потеряла красоту, и решил дать денег на этот бизнес? А других направлений деятельности здесь нет? Не похоже, что она бедствует, да и скота полны загоны. Ближе к вечеру мы вышли к ужину, и все, кто сидел за столами, моментально замолчали. Знать о ситуации они точно не могли. Тогда что на этот раз произошло в этом чудесном месте? Мы снова вопали. За что на этот раз? Пале решила обвинить меня в том, что ее красота больше не такая уж и красота? Что замолчали курицы! наклонившись к столу, прошептала я, когда нашла место. Сожмите немного локоточки, нас двое. Так мы не поместимся. Идем, сядем там. Крита стояла за моей спиной, видимо, указывая куда-то на галерку. Нет, дорогая, они подвинутся, правда? Последнее слово я произнесла уже со свирепым выражением лица. Это было сильнее меня. Если бы я не знала себя раньше то агрессию можно было считать моей самой сильной чертой характера. Девушки сдвинулись, а некоторые даже начали подниматься с лавочек, чтобы уйти. Села обратно, полушепотом, но со злостью сказала я, смотря на ту, что была напротив. «И ты тоже садись», — приказала девушке рядом. «Крита, видишь, сколько здесь свободного места?» Давали, как и всегда, шарики из крупы, Немного мяса и бульон в кружке. Бульон был самым любимым моим блюдом из местной столовки. Мясо хорошо разваривалось, и он напоминал ту жижу из холодца, как только ее доставала из печи бабушка. Она огромной какой-то самодельной алюминиевой шумовкой вынимала из котла разварившиеся куски мяса, и оно сходило с костей в момент, когда падало в большую, больше похожую на небольшой таз, миску. Мы обсасывали косточки, а потом она садилась на низкий табурет, ставила на колени деревянное корыто и мелко рубила мясо тяжелой стальной сечкой, добавляя чеснок. А если оставался потом бульон, я обязательно ела его горячим, пока я в тарелку черный хлеб, прикусывая жгучим луком. Этот вечерний бульон всегда переносил меня домой. Это было единственным наверное, из того, что было общим с моей прошлой жизнью. «Что вы про нас говорили?» — спросила я, улыбаясь, и продолжила обмакивать шарики из каши в кружке. «Ничего». Девушка, что сидела напротив, решилась ответить, но тут же осеклась, поймав на себя мой взгляд. «Я знала, что нам какое-то время позволено больше, чем остальным, но второй моей части ума было стыдно за свое поведение». «Почему замолчали?» «Говорили о том, что вас перевели в дом, но мужчины уехали». Опустив глаза, девушка продолжала говорить. Что ей требовалось доказать. Они ничего не знали и не понимали, как теперь расценивать наше особое положение. Думаю, все они теперь считают нас подданными фолеей, при которых лучше держать язык за зубами. «Ну и отлично». Теперь лучше с нами не спорить, понятно?» Я залпом выпила остатки бульона и, поставив кружку на стол, встала и, перешагнув лавочку, отправилась к общему котлу за добавкой. Такого не делал никто, но попробовать стоило. Я вспомнила, как Крита кормила меня ночью мясом. «Нам нужно начинать делать припасы в дорогу». После того, как я заявила, мол, Работать могу лишь при свете дня, калия отвязалась, но через неделю принесла нечто похожее на клубок водорослей или морской губки. И каково было моё изумление, когда эта дрянь, примотанная к доске, вечером начала светиться совершенно неестественным, люминесцентным, зеленоватым светом. «Только самые богатые дома могут позволить себе это», Крита поймала мой взгляд на дощечки и тут же привстала и подошла вплотную. Говорят, что днем нужно выносить на свет, только вот утащат моментально. Кали сказала, будет служанку утром присылать. Недовольно пробурчала я. Шить было не так уж и удобно, но если установить дощечку как ночник, прямо перед работой, вполне сносно. От непривычных и неудобных инструментов пальцы уставали, да и пальцем эта работа была незнакома. Вот уж чего не ожидала, так это корявых рук в таком прекрасном теле. Первые ночи после кропотливого труда просыпалась от того, что судорога стягивала ладони. Но через две недели более-менее обвыклась, да и пальцы оказались не совсем уж пропащими. Дело все в мышечной памяти. А новыми руками все это получалось так, словно на уроках мастерства был», Глазами видел, а руки — как деревяшки. Говорили мы мало. Крита занималась тем, что складывала волосы нужной толщиной на тонкую полоску, слегка смазанную медом. Это хоть как-то позволяло удержать гладкие волосинки на поверхности. Я же после этого прошивала их нитями, потом подворачивала край и прошивала еще раз. Вместо полноценной шапочки — Я сделала тряпичный каркас. Полоса вокруг головы, и к ней пришила полоску от лба к затылку и от уха до уха. На это вот перекрестие я и планировала набирать полосы с волосами. Хоть как-то облегчить конструкцию, иначе все это будет похоже на тяжелую зимнюю шапку. Крита много рассказывала об этом мире и каждый раз удивлялась тому, что я не помню вообще ничего но из этих разговоров я вынесла достаточно много полезной информации. Теперь все надежды на то, что это могло быть каким-то неизученным куском земли моего прошлого мира, отпали полностью. Хлеб мы начали прихватывать с собой и сушить ночами, развесив на шелковых нитках. Утром приходилось его прятать, но высыхал он в этой жаре за пару дней. Много не соберешь но минимум на дорогу был нужен. Две подушки мы распороли ночью. Пух из них переложили в другие подушки, сделав их более объемными Это заняло всю ночь, потому что вынимать его нужно было очень аккуратно, чтобы не засыпать всю комнату. К этим двум наволочкам я пришила бретели, а с открытой стороны привязала по полоске ткани и закрепила нитками. Крита аж зашлась от радости, что не придется нести все в руках она впервые видела рюкзак по местным меркам прошло две рундины а парик был готов только на одну треть в одно утро Калли явилась очень рада и благо что все наши поделки не относящиеся к оговоренной работе были надежно спрятаны Ридганда ждет вас у себя ты говорила что нужно мерить Коротко вякнула она и мотнула головой, что означало следовать за ней. Нижние три ряда волос уже были пришиты к основанию, пока общего понимания, что это будет не было, но я не боялась. Фалея там, где нужно, не дура. Она поймет суть такой поделки и поймет, как это будет выглядеть в готовом виде. Когда мы проходили мимо ворот, что вели на скотный двор, я заглянула в щель. Но старика, которого хотела увидеть, так и не заметила. Меня угнетало то, что он не договорил, или же то, чего он испугался, когда слушал мой рассказ о моем мире. В покоях Фалея было, как всегда, сумрачно, но на этот раз не пахло горящими травами и сладкими благовониями, от которых кружилась голова. Фалея встретила нас почти у дверей. Сегодня на ее лице была улыбка. Или эта хитрая тварь что-то задумала, или же просто с утра успела сделать кому-то плохо и от этого аж светится изнутри. «Ритганда фалея еще не готова, но уже можно представить, как парик будет выглядеть на голове», чуть склонив голову, сказала я и протянула ей свое изделие, развернув тряпку. «Кали, закрой все двери и уведи эту в сад», указала хозяйка на Криту. Я сначала удивилась, а потом вспомнила, что моя подруга не видела ее за лысин. Кали послушно вывела Криту, вошла обратно в комнату и закрыла за собой двери. Она заглянула и на лестницу, которая вела в комнаты к девушкам. Видимо, после моего рассказа они не особо доверяют девочкам. Странно, что еще двери не поставили. Но это было бы зря, потому что послушание местных барышень было на высоте. Кали помогла снять с головы фолея тюрбан и подозвала меня, чтобы я сама надела на ее голову парик. Руки у меня, честно говоря, тряслись, но примерка была необходима. Прятки, что еще не были нашиты на парик, были у меня с собой. И после того, как я пристроила на ее голове эту конструкцию, сложила длинную ленту с волосами зигзагом и приложила с одного бока. Кали вынула из-за шторки какую-то картонку, и понесла ее к фалее и тут я обомлела и это было зеркало пока фалея рассматривала себя в него я как могла поворачивала голову назад, чтобы хорошенько рассмотреть себя. до этого я видела свое отражение в воде и в медной посуде, которая плохо передавала черты лица стоящая за моей спиной Кали шикала на меня, чтобы я не вертелась и не мешала хозяйке. «Это еще непонятно, но я вижу, что ты стараешься, Малисат». Голос Фалеи вдруг стал очень теплым. Видимо, отражение в зеркале ей нравилось. Я хотела сказать, что эти нажатия на голову и горячая вода мне очень помогают. «Ты Франгана?» Она подняла бровь и посмотрела на меня внимательно. Я вспомнила, что этот же вопрос задавал мне Шуаран, Это значило у них «врач». «Нет, но я знаю немного. Я хотела сказать вам еще кое-что. Разрешите мне...» На этот раз я решила не командовать и не нарваться на очередные наказания, потому что слишком много у нас скрыто есть тайн, о которых знать они не должны. «Говори». Фалея явно была в хорошем настроении и сейчас очень даже активно поддерживал мою болтовню. «Вам нужен будет еще один парик», Редганда. этот может потеряться или испортиться нужно чтобы у вас был запас ну или вдруг вы захотите волосы другого оттенка я улыбнулась давая понять что теперь я на ее стороне да и раньше была просто никак не могла донести до нее важного ты права ее лицо мгновенно поменялось она сдвинула брови что означало хоть какой то мысленный процесс Улыбка на одну сторону точно говорила о том, что ей мое предложение по душе. ⁇ Выберите девушку, чьи волосы вам нравятся. Только пострижем мы ее уже после того, как будет готов этот парик ⁇ Закончила я, надеясь, что если что-то не получится в задуманное время, у нас будет еще шанс на отсрочку.